Глава пятая. Филипп заковылял вдоль стеночки Дукханга мимо рядов блаженно внимательных лиц и выбрался в тускло освещенный коридор. Но на полдороге колени у него превратились в кисель. Пришлось остановиться, привалившись на огромную колонну, крашеную черной и охряной красками. Филипп судорожно втянул в себя воздух. Через некоторое время он обратил внимание на то, что колонна его поддерживающая вместе со второй колонной караулит вход в часовню защитника. Медлительно повернувшись, он заглянул в слабо освещенное помещение. Во всю дальнюю стену шла роспись. В центре какое-то божество, красное. Вокруг сплошной вихрь рук с оружием, ожерелье из отрубленных голов. На лице — покой и умиротворение. Со всех сторон синие демоны, страшные, как смертный грех, клыкастые, слюнявые, злобные, вооруженные, беспощадные. Огнельты. Все как один повернулись к Филиппу. Одинокий монах, пишущий что-то за низким столиком, поднял голову. Из-под капюшона сверкнул единственный оранжевый глаз. Огнельты пульсировали, набухали, селись вырваться из двухмерного пространства росписи. Монах улыбнулся. «Et in Arcadio ego, стоун. Примечание. «И в Аркадии я». Латынь. Амулет на груди Филиппа дернулся и зазудел. Филипп развернулся и бросился прочь безмолвным воплем на двух ногах, по каменным холодным лабиринтам Пхунт-Кумбума. Ему показалось, панические поиски заняли час, не меньше. Но вот, наконец, он влетел в свою гелью, захлопнул за собой дверь, задвинул засов, прижался к толстым доскам лбом, попытался подчинить себе сердце и легкие, унять бешеное копошение мозговых клеток, и даже слегка преуспел в этом, как вдруг сзади послышались какие-то звуки — короткий вздох, тихое звяканье, выдох. Он открыл глаза. В уголки их заструился тусклый свет лампы. — Лопни, моя мошонка, Мёрдстоун! Ты уж когда ждеру, так не в раз остановишься, язви тебя! — О нет, только не это! Что застыл, Мёрдстоун? Забыл язык с собой прихватить? Или дверью прищемил и вытащить не можешь? Убирайся. Я не слушаю тебя. Ты не Покет. Покет мертв. Ого, Мёрдстоун, язви меня в бока. А я и не заметил. Мёртв, да? Да. Ёлки, это осложняет дело. Погоди, дай суну палец в зад. Пощупаю, есть ли пульс. Ага, вот он тут. Бум-би-бум, бум-би-бум. Чуть не перепугал меня, мертстоун. Но, кажись, я все еще в земле живых. — Не против, если я вытру палец от твою простынку? — Спасибочки. — Северо-западный уголок, чтоб ты знал. — Ну что, так и будешь стоять тут дубиной с до утра? Или посмотришь мне в лицо, как мужчина Грему? — Я, конечно, всю ночь могу с твоей обвислой задницей беседовать, но капелька уважения мне бы не повредила. Филипп повернулся. Покет сидел на кровати, положив руки на колени. Лицо его мерцало в свете лампы маленькой желтой луной. «Королевской шишкой, клянусь, мёртстоун Всякий раз, как тебя вижу, ты все плохеешь и плохеешь. Что за ерунда насчет моей смерти? В книге ты умер? Язви меня, мёртстоун Это выдумка, не взаправду, клятый Рамлян. А потом ты пришел ко мне в коттедж. В самом деле...» «Только ты был не ты. Это было ужасно. Ты ты превратился в червей, а потом черви превратились в...» «Огромную говорящую муху. Да!» Покет пренебрежительно махнул рукой. «Излюбленный трюк Морла. Один из. Спорить не стану, ежели не привык жутковато. Порлоков пугают до беспамятства. Всякий раз обделываются, недотунки суеверные». «Иди сюда, Мёрдстоу, ну же!» Филипп подошел к кровати и опустился на колени. Ноги уже не держали. Покет протянул руку. «Возьми вот палец». «А это не тот?» «Нет, соседний. Берись давай». «Вот хорошая лошадка. Ну и как на ощупь?» «Холодный». «Холера, а каким ему быть еще? Тут же холоднее, чем у дряхлой ведьмы за пазухой». — А ты сожми покрепче. — Дрябый. — Набить червями. — Или кость прощупывается, сухожилие. Ну, да. — А порежешь меня, кровь пойдет. У тебя ножик есть? Филипп покачал головой, а потом крепче вцепился в палец Грема. — О, Покет, Покет, я думал, я правда думал. Слова перешли во всхлипывание. — Осади, мёртство он, осади. «Язви меня, никаких причин раскисать. Если мой палец тебе уже не нужен, я бы его забрал обратно». «Спасибочки». «Ну, а теперь к сути. Ступай домой». «Что?» «Ступай домой. Все эти блуждания туда-сюда, язви их, совершенно бесполезны, и ты это прекрасно понимаешь. Морл...» Разум Филиппа перегрузился. «Морл, он здесь, Покет». «Что-что?» «Он здесь, я его видел только что». Грем посмотрел на Филиппа очень серьезно. У тебя ум да разум с привязи сорвался, мертв А ну, скажу я и не удивительно. Он из самого-то начала был привязан не ахти. Полагаю, вот что получается, когда всю жизнь с невзаправдышними грозбухами возишься. Начинаешь видеть, чего нету. Да нет же, Покет, послушай. Нет уж, это ты меня слушай. Морл не проблема. Ну, то есть, язви меня, конечно, проблема, но не твоя, Мёрдстон. Твоя проблема — что ты не можешь избавиться от амулета. Филипп склонил голову, признавая правоту этих слов. — К тебе тут, заметим, претензий нет. Это мы сплоховали. Думали, все будет проще, чем оказалось. Но это уже дело вчерашнее. Покет умолк. Филипп посмотрел на его искреннюю улыбку. А зачем тебе, чтобы я возвращался домой? — У меня для тебя есть новый рамлян. — Что? — Так и знал, что тут-то ты ухи и новостришь. Ты написал еще один. Ты ж, помнится, говорил, что такие штуки тройками пишут. Вот я тебе и приготовил номер три. Грем прищурился. — А благодарность тебе тяжко даётся, да, он. Прости... «Спасибо, Покет, это чудесно!» «Тебе прошлый, что ли, не понравился?» «Что с ним не так?» «Нет, нет, не в том дело, он замечательный, особенно вторая часть!» «Хм, и что тогда?» Филипп опустился на другой край матраса и обнял себя руками. В келье было и в самом деле чертовски холодно. «Просто с меня, я не знаю, с меня довольно. Я устал, хочу остановиться, перестать писать, просто...» «Пожить спокойно». Покет кивнул, втянул носом воздух, фыркнул. «Так у тебя кое-что не тасуется. Первое. Писать не тебе, пишу я. Второе. Думаешь, так страшно устал, попробуй в моей шкуре посидеть. Ты даже не представляешь, язви тебя. Третье. Благодаря мне ты высоко вознёсся, как блоха на спине уборова». Прославился вдоль и поперёк. Деньги к тебе так и липнут, как мухи к свежей коровье лепёшке. Но да, Мёрдстоун, мы-то знаем. Четвёртое или пятое, я сбился со счета. Закончишь тройку, и, ежели тебе нравится, живи себе тихо, точно мышка, просиживай задницу день-деньской, как пьянчуга безмозглый. И последнее, но не менее важное — Как закончим тройку, я сниму у тебя с шеи клятый амулет. Тогда и тревогам твоим конец. Не жизнь, а блюдце вишен. А уж с косточками или без – это как повезет. А да, и чуть не забыл еще одно. Твоего мнения извесно Никто не спрашивает. Филипп молчал. Чего-то не допонял, Мёрдстон. Желчно осведомился Покет. «Нет, все понял. Вот и славненько. Так что возвращайся домой. Садись за свою железяку, а я у тебя проявлюсь, как будем... как буду готов. Ясно?» «Да». Грем поднялся. «Ей же ей, Мёрдстоун, в кого ты превратился! Честно говоря, рад буду наконец от тебя отделаться». Келья втянула в себя воздух, и Покет исчез.